Глава 32. О вкусах котиков не спорят. Кот с наслаждением жующий квашеную капусту. Это зрелище, знаете ли. И вот стою я, наблюдаю, глаза протираю, опасаюсь, что мерещится. А он голову поднимает и так возмущенно на меня смотрит, «Что ты так стоишь с толбом?» «Неприлично подглядывать», – так и читается во взгляде. «Ну, знаешь, это вообще-то моя тарелка», – оправдываюсь я. «Чего ты в ней забыл?» Возмущение котика все увеличивается и разливается по всей обширной морде лица. «Так что же остается делать, когда ты такую вкусную вещь зажилила?» Он с удовольствием похрустывает капустой. С ума сойти! У тебя выставка из мисок. Вот там. Показываю рукой, где. Он лениво поворачивает голову, бросает взгляд на полные кошачьи миски и укоризненно вздыхает. А потом опять углубляется в мою капусту. Уйди отсюда немедленно! Уже не знаю, смеяться или сердиться. Сидит кот на моем стуле передние лапы на столе и ест для кошек совершенно невообразимую еду. Хотя, хотя после маринованных боровичков мне уже удивляться нечему. Кот Кузя их очень уважал. Первый раз я его заловила за тем, что с хрустом и чавканьем лопал грибы после ухода гостей. Шла на кухню со стопкой тарелок и чуть все не уронила. На столе стоит литровая баночка. В ней еще осталось несколько маленьких белых грибочков в маринаде. Мы с мамой торопились накрывать на стол и все выловить не успели. И вот, скинув металлическую крышку, которой банка была прикрыта, и запустив лапу в маринад, Кузьма азартно вылавливает грибы. На меня он внимания никакого не обратил, зато обратил папа. «Ты что там замерла?» – удивился он. Еще больше удивился после того, как я его поманила и указала на его любимого котика, крутящего лапой скользкие грибы. Вот ведь гурман! Только я смог прокомментировать папа, когда его любимый кот сумел выловить гриб и с хрустом откусил от него примерно половину разом. Салаты из свежих овощей, жареная картошка, свежеприготовленная кабачковая икра, грибы, а теперь вот квашеная капуста. Слов нет. Я все-таки скидываю наглого кошака со стула. Я думала, что у меня только собаки странные. Наша ротвейлер обожает лимоны. Нет. Сначала она на них охотится. Стоит только зазеваться, лимон тырится и ловится. Носом придается ускорение, а потом стопотом и грохотом несчастный цитрус догоняет 50-килограммовая туша. И с размаху бьет по нему передними лапами, типа поймала, а потом прокусывает и выплевывает с видом крайнего мерзения. А потом от разочарования, что эта дичь ничем не лучше прошлой, давит лимон попеременно носом и лапами, морщится, корчит рожи, но дичь будет убита до плоской желтой шкурки. Я так и не сумела понять, Зачем? Оно кислое и пахнет для собаки, наверное, очень сильно. Может, чтобы мы меньше страдали от такого невкусного продукта? Путель Челита есть стена стену у меня под кроватью. Поначалу мы были в полной уверенности, что ей не хватает кальция. Консультировались с Ветами, постоянно докармливали витаминами. Пока нам ветеринар не сказал, что у нее скоро... Рога расти начнут от переизбытка кальция в организме. Ей просто нравится сам процесс, смеялся он. У людей же бывают пристрастия, вот и у нее также. Личности имеют право на странности. Вот про странности это он прав. У нас что, не возьми личность и со странностями? Я в детстве читала у Джеральда Даррела о кормлении животных, когда он описывал что девять обезьян съедают бананы и выбрасывают шкурки, а десятая ешь шкурки и с презрением выкидывает бананы. Но не знала, что встречу множество таких обезьян. Просто в виде собак и кошек. Кот Пух любит лизать кафельную плитку в ванной. Есть у него вкусное место. Ничем не натертое, чистое до скрипа. А вот так ему нравится. Но это ладно. Он у нас немного не того, не показатель. А кошка Маруся с кинзой? Кот Берти с китайской капустой? А собака Мюкла, со скорбным видом жующая зеленый лук, везде, где до него добирается? Апельсины, а помидоры? Да, самые обычные свежие помидоры, которые кто-то из котов убивает, прокусывая и катая по всему полу. И это при сбалансированных кормах, добавках, вкусностях всевозможных. Да, Вет был прав. Личности и странности неразделимы.